Глава 32 Я терпеливо ждала, когда смерть наконец заберет меня. Но ничего не происходило. Почему она медлит? Я все же открыла глаза и первое, что увидела, вампира, уснувшего навечно. Тело Доминика истаивало, охваченное сиянием, поднимаясь вверх крошечными серебристыми частичками. А я, опустив взгляд вниз на собственное тело, поняла, что я все еще здесь, и жива. «Если это можно назвать жизнью?» «Темный лорд стоял, мрачно глядя на меня. Я же застыла, осознавая горькую истину. Ничего не изменилось. Я по-прежнему являюсь вампиром». Словно в подтверждение этой мысли, кулон-артефакт на моей груди тихо стукнул, отбивая ровный ритм сердца. «Но это было не то, не то, что мне нужно». Мы оба молчали, понимая, что слова здесь излишни — «Нужно поскорее увезти отсюда Энию». Я, наконец, разлепила пересохшие губы и поразилась тому, как безжизненно прозвучал мой голос. «Я знаю, где она. Чувствую». Взволнованный стук ее маленького сердечка сейчас раздавался набатом в ушах. Больше в замке никого не было. Слуги Доминика рассыпались прахом, стоило их хозяину умереть». Отвернувшись от лорда, я незаметно подобрала с пола валяющийся неподалеку белоснежный клинок и начала подниматься по ступеням, ведущим наверх, зная, что он последует за мной. Каждый шаг давался с трудом. Казалось бы, я отомстила. За себя, за свою семью. Доминик мертв. Клаудия сбежала и вряд ли вернется. Но почему в душе разливается холод? Почему же так сложно дышать? Энию мы нашли в запертой гостевой спальне, и прежде чем войти туда, я накинула на голову глубокий капюшон. Одного взгляда на сестру мне хватило, чтобы понять, с ней все в порядке. Сильно напугана, но не более. «Кто вы? Граф Бриар?» Эния переводила взгляд с лорда на меня, молча стоявшую в дверях. «Вы же не...» «Кажется, Эния успела напридумывать себе бог весть что...» «Успокойтесь, леди Розе, вам больше ничего не угрожает». «Пожалуйста, отвезите меня домой». В глазах Энии застыли слезы облегчения, заставившие меня отвернуться, не в силах больше наблюдать эту сцену. «Именно так я и собирался сделать. Идемте». Риан вывел Энию из замка, и, кажется, лишь оказавшись на улице, она поверила, что ее жизнь вне опасности. Но прежде чем ехать, мы зашли на конюшню, где стояли лошади Доминика. Ведь нас было трое, а лошадь всего одна. Увы, и неплохо плохо ездила верхом, а потому было решено, что лорд повезет ее вместе с собой на одной лошади. Оседлав второго скакуна, лорд подсадил на него девушку и обернулся ко мне. Все это время молчаливой темной фигурой, стоявшей неподалеку. Вам лучше взять моего вихря, Лилиан. Он вновь перешел к светскому тону и общался теперь исключительно на «вы». «Он не будет бояться вас так, как другие лошади». Я с признательностью ему кивнула, заметив, что Эния с интересом прислушивается к нашему разговору. Отведя графа подальше, я тихо сказала ему. «Отвезите ее во дворец. Думаю, дома ей лучше не появляться. Пока не уберут мертвецов», — добавила я про себя. Но лорд и так все прекрасно понял». Мужчина колебался, и я добавила, усмехнувшись, «Не бойтесь, я поеду прямо в свой особняк». И ведь не соврала ему, я действительно собиралась направиться туда. Риан все еще молчал, пристально глядя на меня, и я добавила, «Для всех будет лучше, если Эния не узнает, кто я такая». «Хорошо, Лили, надеюсь, вы дождетесь меня, нам с вами многое нужно обсудить». Я промолчала, взлетая на черного вихря, что нервно всхрапнул, почуяв на спине хищника. Но на удивление быстро успокоился, и, кивнув на прощание лорду и Энни, галопом понеслась прочь, зная, что лорд будет ехать с девушкой медленно и не догонит меня. Ночь была в самом разгаре, а это значило, что у меня есть еще время. Я не хотела давать обещаний, которых не собиралась выполнять. «Да, сейчас я действительно ехала в свой особняк, но лишь для того, чтобы оставить там лошадь лорда и вместо нее взять выносливого оскура. Пусть у меня и был документ о неприкосновенности, данный мне королем, спокойнее от этого не было. Я не была уверена, что он что-то значит для темного лорда и не знала, чем может закончиться наш разговор. Но у меня оставалось еще одно незавершенное дело в столице. Переодевшись, Побросав в дамскую сумочку весь запас зелий, что у меня был, и оставив на столе распоряжение для поверенного, я выехала из особняка и уверенно направила скоро туда, где меня давно уже ждали, на старое городское кладбище. Поверх удобной дорожной одежды и ставшей привычной маски на мне был надет черный плащ, во внутреннем кармане которого был спрятан бархатный футляр с королевским контрактом». Как и в прошлый раз, кладбище встретило меня тишиной и покоем. Никто не смел тревожить покой давно умерших людей, отделенных от мира живых каменной оградой в два человеческих роста. Лишь грозные каменные стражи с огромными крыльями за спиной и сложенными в молитвенном жесте руками стояли у ворот этого древнего царства мертвых. Обычно их взгляд был направлен вверх к небесам, но сейчас слепые глазницы. Казалось, смотрели прямо на меня, а каменные губы были сурово сжаты, чувствуя приближение скверны. Но сегодня у меня было слишком мало времени, чтобы обращать на них внимание. Я знала, что скоро темный лорд приедет в мой особняк и поймет, что я его обманула, а значит будет искать. О нет, я не обманывалась на этот счет, прекрасно зная, что темный легко выйдет на мой след, А значит, меня может спасти лишь скорость и небольшая фора во времени. Но и не приехать сюда, чтобы не попрощаться, я не могла. Пустой хрустальный флакон полетел в сторону, когда я решительно шагнула вперед, преодолевая святое препятствие и мгновенно оказываясь по ту сторону запертых врат. Бесшумной черной тенью, направившись в самую глубину кладбища, туда, где располагались усыпальницы древних знатных родов. Лунный свет, заливавший землю, причудливо выхватывал отдельные надгробия с ангелами, серебряя их своим холодным потусторонним светом, отчего казалось, что они оживают, поворачивая мне вслед свои грустные неземной красоты лики. Около одной из усыпальниц, спрятавшейся в самом сердце старинного кладбища, я остановилась, но лишь за тем, чтобы вытащить из-под полы плаща маленький букетик цветов. Таких, какие она всегда любила, скромные и душевные. — Здравствуйте, матушка. Я преклонила колени перед белоснежным мраморным надгробием, кладя на него свежий букет и убирая оттуда засохший. — Простите, что долго не была у вас. Я замолчала, собираясь с мыслями, и продолжила, горько улыбаясь. — Знаете, я все таки ошиблась, выбрала неправильную веху в жизни. Я плохо усвоила ваши уроки, матушка, и за это расплачиваюсь. Я поправила букетик невесомо проведя пальцами по шелковистым голубым лепесткам незабудок, и продолжала. Я думала, что мое будущее еще впереди, верила, надеялась, искала, если бы вы знали, как отчаянно я искала ее, надежду на спасение, а сегодня узнала, что ее больше нет. Это так больно потерять надежду, когда не остается ничего. Я собираюсь разыскать Микаэля, Он моя последняя ступень перед бездной, если и он не поможет. Я замолчала, даже сейчас чувствуя, что матушка не одобрила бы невысказанных мной слов и заговорила о другом. Сестра в безопасности. Риан присмотрит за ней. А Родерик теперь знает, кто его враг, и не подпустит Клаудию к столице. Все сложилось удачно, не так ли? Кроме одного. Я замолчала, продолжая свой монолог уже мысленно, доверяя ей то, что прятала даже от самой себя все последнее время, как на исповеди перед Всевышним. «Прощайте». Я на мгновение приложилась губами к холодному камню и, плавно поднявшись с колен, не оглядываясь, направилась прочь. Впереди меня ждали несколько дней пути в Галахию, на родину темного лорда.